Приложение. Краткий отчерк истории мормонов. С основания мормонской общины прошло не больше сорока лет, однако история их была бурной с самых первых шагов своих, и в дальнейшем в своем шествии она обещает быть не менее волнующей. Мормоны подвергались преследованиям и гонениям по всей стране, отчего они на долгие годы возненавидели всеми силами души всех язычников без разбору. Джозеф Смит, нашедший пресловутую книгу мормона и считающийся основоположником их религии, Вынужден был из штата в штат перетаскивать свои таинственные медные пластинки и чудодейственные камни, с помощью которых он разбирал письмена, на них начертанные. В конце концов, он основал в штате Агайо церковь, членом которой сделался некий Бригем Юнг. Начались гонения, а с ними и вероотступничество. Бригем твердо держался избранной им веры и работал, не покладая рук. Ему удалось приостановить дезертирство. Более того, в самые тяжелые времена он умудрился многих обратить в свою веру. Постепенно он стал пользоваться все большим влиянием и доверием у братьев. Вскоре он сделался одним из 12 апостолов церкви, а затем завоевал еще более влиятельное и высокое положение, став президентом 12 После того, как агайцы поднялись и изгнали мормонов из своего штата, мормоны осели в штате, осели в штате Миссури. Бригем сопровождал их. Миссурийцы прогнали их, и они отступили в Науву, штат Иринойс. Там они начали процветать и воздвигли храм с притязанием на архитектурное изящество. В краю, где кирпичное здание суда с куполом, возвышающимся над железной кровлей, вызывало почтительный трепет, этот храм обратил на себя внимание. Но и здесь мормонов продолжали теснить и преследовать. Не помогали прокламации, в которых Джозеф Смит клеймил и осуждал многоженство, как противоречащее правилам мормонов. Обитатели обоих берегов Миссисипи утверждали, что среди мормонов процветает пышным цветом многоженство, да и многое другое. Бриггем вернулся из поездки в Англию, где он основал мормонскую газету и откуда вывез несколько сотен новообращенных. С каждым шагом возрастало его влияние на братью. Затем язычники из Миссури и Иллинойса вторглись в Науву и убили Джозефа Смита. Некий мормон по имени Ригден провозгласил было себя главой мормонской церкви и мормонской общины вместо покойного Смита. Он попробовал даже свои силы в качестве пророка – однако идущий за ним был сильнее его. Улучшив момент, Бриггем, все преимущество которое состояло в обладании более острым умом и крепкой волей, свергнул Ригдена с его высокого поста и занял его сам. Больше того, он проклял Ригдена и его приверженцев сложным проклятием, объявил, что его прорицания исходили от дьявола и в заключение предал уже пророка Сатане на тысячу лет. На такой срок еще никого не осуждали в Ильнойсе. Народ признал своего властелина. Тотчас подавляющим большинством голосов он избрал Юнга своим президентом и до сего дня относится к нему с беззаветной преданностью. Бригем умел заглядывать вперед, свойство которым никто другой из видных мормонов как будто бы не обладал. Он понял, что лучше податься в пустыню своей волей, нежели ждать, когда их оттуда оттеснят. И вот по его приказу подданные его собрали свои скудные пожитки, оборотили спины к домам своим... А лица к пустыне и морозной февральской ночью, при свете зарево от горящей со всей священной утварью, утварью храма, который они подожгли собственноручно, потянулись печальной чередой через Миссисибии. А через несколько дней они расположились вагерем на западной границе штата Айова. И бедность, лишение, голод, холод, недуги, тоска и травля сделали свое дело. Многие, не выдержав всех этих невзгод, погибли. Что бы там ни говорили, это были настоящие мученики». Те, кто выжил, задержались там еще на два года, в то время как Бриггем с небольшим отрядом пересек пустыню и основал город Great Salt Lake City, город великого соленого озера, нарочно для этого избрав место, которое не являлось собственностью ненавистного американского правительства и находилось вне его юрисдикции. Этот факт не следует забывать. описанное событие относятся к 1847 году. Не успел Бриггем со своим народом поселиться в новом городе, каких постигло еще одно бедствие. Кончилась война, и Мексика передала убежище Бриггема неприятелю, Соединенным штатам Америки. В 1849 году мормоны образовали свободное и независимое правительство и объявили себя штатом Дезерт, а Бриггема Юнга своим президентом. Однако на следующий год Конгресс Соединенных Штатов дал щелчок по их самолюбию. И вот это... И то же самое сочетание гор, полыни, салончиков и всеобщего запустения превратил в территорию Юта, но при этом все же назначил Бригема Юнга ее губернатором. В течение последующих лет переселенцы волна за волной тянулись через пустыни и земли мормонов в Калифорнию, но несмотря на это церковь оставалась незыблема и верна своему повелителю и господину. Голод, жажда, нужда и горе, ненависть и презрение и преследование со стороны окружающих не пошатнули мормонов их вере и преданности своему вождю. Они устояли даже против соблазна золота, а ведь у скольких народов загубило оно цвет молодежи, выкачало последние соки. Из всех возможных испытаний, испытание золотом самое суровое, и в народе, его выдержавшем, должно быть заложено нечто весьма основательное. Территория Юта и Грейт Солк-Лейк-Сити процветали. Перед тем, как покинуть Айову, Бригем Юнг напоследок явился в церковь, облачившись в одежды всеми оплакиваемого пророка Смита и совершил от его лица торжественное рукоположение президента бригима Юнга. Народ с восторгом проглотил это благочестивое мошенничество, <coughs> и власть Бригема окончательно укрепилась. А затем... И пяти лет не прошло. Он объявил многоженство одним из, из одним из основных догматов церкви, сославшись на откровение, которое якобы еще девять лет назад сошло на Джозефа Смита, хотя всем известно, что Джозеф Смит до самой смерти своей боролся с многоженством. Бригем по скромному началу своей карьеры и постепенному продвижению к великолепию и славе мог равняться с самим Эндрю Джонсоном. Последовательно прошел он все ступени. Рядовой мормон, миссионер на родине... «Миссионер за границей, издатель редактор, апостол, президент апостольского департамента, глава мормонской общины, наделенной духовной и светской властью, волю неба, преемник Смита, пророк, прорицатель, провидец». Оставалась одна лишь ступень, и он смиренно взошел на нее, объявил себя Господом Богом. «Ему уготован, так утверждает он, собственный рай после смерти, где он будет Богом, жены его богинями, а дети – князьями и княжными небесными». Все верные мормоны будут допущены в этот рай вместе со своими семьями и займут там положение соответственное количеству жен и детей, которыми они успели обзавестись. Если кто из верных умрет, не успев нажить жен и детей в количестве, необходимом для того, чтобы пользоваться уважением в загробном мире, кто-нибудь из друзей может взять себе несколько жен во имя покойника и вырастить ему недостающее потомство. Все они будут зачтены покойнику и, соответственно, повысят его в ранге». Не следует забывать, что мармоны по большей части вербуются среди людей невежественных, наивных, малоразвитых, обладающих ограниченным кругозором. Не следует также забывать, что жены мормонов стоят на том же уровне, что и дети, рожденные от их союза. Да, и что дети, рождённые от их союза, вряд ли сильно отличаются от своих родителей. Не следует упускать из виду и того, что в течение 40 лет этих несчастных травили. Травили без устали, без жалости. Толпа у им вслед избивала их и стреляла по ним, их подвергали прокра... проклятиям. Презрению и изгнанию. Они бежали в глушь, в пустыню, уже изможденные болезнями и голодом, стенаниями, нарушая вековую тишину и усеивая долгий путь своими могилами. И все это они претерпели лишь за то, чтобы пожелали жить и верить так, как, как велела им их совесть. Все это необходимо помнить, и тогда станет понятна та неумирающая ненависть, которую мормоны питают к нашему народу и правительству». Ненависть это стал подниматься на дрожжах древней обиды с той самой поры, как мормонский край Юта начал процветать, а церковь богатеть и крепнуть. Бригем в качестве губернатора территории недвусмысленно дал всем понять, что Мормония существует для мормонов. Соединенные Штаты пытались поправить дело назначением правительственных чиновников из Новой Англии и других антимормонских областей, но Бригем значительно осложнил въезд этих чиновников в территорию, находящуюся под его управлением. Соединенным Штатам пришлось прогнать трехтысячное войско через пустыню чтобы водворить своих чиновников на предназначенные для них посты. Однако, когда сии, когда сии джентльмены были водворены, толку от них было не больше, чем от каменных идолов. Они издавали законы, на которые никто не обращал внимания и которые не могли быть проведены в жизнь В стране, где преступления и насилие над совершались на каждом шагу, федеральные судьи заседали лишь на потеху дерзкой толпе, что собиралось поглазить на них свободное время. Ибо судить было некого, делать было нечего, да и дел-то никаких не велось. Если сцом был язычник, мормонские присяжные выносили решение, какое им было угодно. С приговором же федерального суда мормоны не считались, и привести его в исполнение не было никакой возможности. Наши президенты сваливюту одну партию чиновников за другой, и всякий раз результат был один. Они мрачно отсиживали какое-то время, день за днем глотая оскорбления в виде кругом угрюмой физиономии и при всяком и при всякой попытке выполнять свой долг, нарываясь на косые взгляды и прямые угрозы. И наконец либо сдавались и становились жалким орудием мормонов, либо, не выдержав запутанные в конец, покидали территорию. Если же случайно чиновник оказывался человеком неробкого десятка, и ему удавалось показать свою храбрость, тотчас какой-нибудь покладистый президент, вроде Бьюкинена или Пирса, смещал его с должности и на его место ставил очередное бревно. В 1857 году, в том самом, когда Кредл был Кредл был, был судьей, губернатором Юты чуть не назначили генерала Харни. Слово «страх» в сознании этих двоих имело смысл «самый абстрактный». Хотя бы потому, что они внесли бы разнообразие в несколько монотонную историю угодливости и беспомощности федеральных властей. Приходится пожалеть, что этим двум не суждено было служить одновременно в территории Юта. Такое положение дел мы застали, когда нам довелось побывать в Юте. Управление территории проявляло позорную беспомощность, и единственной реальной силой там был Бригем Юнг. Это был абсолютный монарх. Монарх, который не считался с нашим президентом, смеялся над нашей армией, когда она осаждала его столицу и без малейшего смущения выслушал весть о том, что августейший конгресс Соединенных Штатов торжественно объявил многоженство противозаконным, преспокойно завел себе еще 25 или 30 жен.